28. Закаре собственноручно установил охранный периметр вокруг лагеря, активировал и запустил несколько сторожевых дронов. С такой охраной мимо них не могла пробежать даже мышь без того, чтобы быть опознанной и оцененной на предмет потенциальной опасности. Что уж было говорить о медведе или, например, людях. Такая ситуация полностью исключалась. Перед сном Зак отправил в тайгиш сообщение шаману о том, что все у них в походе идет по плану. Но Эл так и заснул под монотонное обормотание русских. Любознательность Тихомирова относительно всего, что происходило вокруг него, вызывала в Заке тихую зависть и восхищение. В конце концов, это неуемная тяга к знаниям нам только на пользу. Было последней мыслью Зака перед тем, как погрузиться в сон. На следующее утро скорость продвижения немного возросла, хотя характер местности практически не изменился. По-прежнему повсеместно встречались глубокие мхи, причем они даже свисали с деревьев. Длинными лохматыми бородами заплетали стволы вековых деревьев. Что касается леса, то порой приходилось буквально продираться через заросли, настолько густо росли деревья. А если учесть при этом, что надо было тащить снаряжение, то становилось ясно, почему шаман волновался за благополучный исход путешествия. Наконец, спустившись с очередного хребта горы, отряд попал в большую тихую лощину. Сосипатор остановился и махнул рукой вперед. «Денис, доставай свой планшет, сейчас покажу тебе деревню. Осталось всего километра идти. Через час на месте будете», — обрадованно сообщил он. Деревня Друидов встретила путешественников настороженно и прохладно. На одной улице лепились друг к другу невысокие деревянные домишки с хозяйственными пристройками. Из труб на крышах валили в небо дым. Народ занимался своими делами. Кто в кузне стучал молотком, кто чинил посуду, латал забор или рубил дрова. Денис топал вперед, не обращая ни на что внимания. Как будто каждый день в своей жизни видел как работает настоящий живой кузнец. А может, и правда видел. Зато Сара и Фред шли по улице, разинув рты. Они не понимали половины того, что видели. Что это там делает в огромной емкости селянка? Вроде как месит тряпки какие-то в воде. А что за ручку крутит девочка, поглядывая внутрь какой-то трубы в земле? А это что, живая лошадь? Навстречу прибывшим из-за забора появились три крепких мужичка в длинных одеяниях и с дубинками в руках. Другого оружия, похоже, у них и при себе не имелось. Но встретишь три таких шкафа на улице и подумаешь еще, надо ли тебе в эту деревню идти или лучше обойти стороной. Мужики демонстративно перегородили отряду дорогу и молча уставились на людей. Селяне со всех сторон украдкой бросали взгляды на прибывших, но явного любопытства не проявляли. — Здравствуйте! — бодрым голосом начал Денис. — Эх, и зря он в свое время не расспросил товарища о его жизни в подробностях. Может, знал бы тогда, как лучше себя вести с друидами? Вдруг к ним надо как-то по-особенному обращаться? Жаль, он это не уточнил у шамана. — Действительно, а как же их называть-то? Гражданин? Сударь? Денис судорожно припоминал, как еще можно обращаться к людям с подобными религиозными мировоззрениями. Ничего умного в голову не пришло. «Ладно, будем импровизировать», — решил Денис. «И вам здоровья», — с заметным упором на «О» произнес один из великанов. «Кто такие будете? Зачем наши края?» С подозрением спросил мужик, пристально разглядывая рюкзаки с оборудованием за плечами гостей. Э, «У меня здесь живет друг, Петр Анисимов, и я со своими коллегами решил его навестить, пользуясь случаем». «Дело в том, что мы интересуемся неорелигиозными течениями и нетрадиционными укладами жизни в Сибири», — пояснил Денис. «А Петр мне рассказывал про эти места. Мы работали с ним раньше вместе, долгое время. Вот, дошли, наконец...» Устало выдохнул он. «Анисимов?» — переспросил мужик, переглядываясь с другими. «Да, а что, его тут нет?» Упавшим голосом произнес Тихомиров. «Это они про брата Петра, отче». — Высказал догадку один из дубиноносцев, с виду самый молодой из троих. Отче наморщил лоб и еще пару минут поизучал гостей. Сара не выдержала этого рассматривания в упор и сказала с возмущением. «Ну — Но не оставите же вы нас тут, на улице, на ночь глядя. Мы два дня до вас шли. Может, все-таки проводите нас к Петру? — Девка, — догадался молодой, — только в штанах. — Почему не в платке? Строго спросил у Дениса тот, кого называли отчи, указывая на Сару. Развернувшись к избе, мужик гаркнул. «Марфа, платок сюда, живо!» Обращаясь к женщине, копошившейся у своей калитки. От такого расклада опешил даже Денис. Это уже не отшельничество, а дремучесть какая-то. Вот уж правда, если русский человек начнет что-нибудь делать, так обязательно доведет дело либо до совершенства, либо до абсурда. В отчаянии подумал он. «Как теперь Саре объяснить, что ей в платке ходить надо? Она же меня убьет!» Напяливание платка было встречено яростным сопротивлением и прошло с большими трудностями. Но в итоге разъяренную Сару повязали таки пестрым, а платком и на время от нее встали. В ее уговорах приняли участие все члены отряда, проявив при этом немалое красноречие. Еще раз посмотрев на группу, старший наконец произнес... «За мной идите!» Через несколько минут отряд оказался в большом помещении типа амбара, с толстыми крепкими стенами, высокой крышей и солидной тяжелой дверью. Вдоль стен стояли широкие лавки, укрытые цветастыми половиками. Два больших окна навевали на мысль, что это, скорее всего, не склад, а место сбора людей. Помещение не выглядело жилым, но было чистым и теплым. Правда, собаку старший взять в дом не разрешил. Пришлось оставить лисичку на улице. Денис из-за этого сильно расстроился. — Здесь ждите, — бросил старший, закрывая дверь. — Никуда не выходите. — Кого ждем-то? — недовольно спросил Денис. — Пётр придет или нет? — Как пастырь скажет, так и будет. Ничего более не объясняя, мужик скрылся из виду за дверью. — Да... — тихонько протянул Фред. «Вот это пришли!» «Тебе-то что?» Вдруг взъярилась Сара на него. «Сидишь тут, как ни в чем не бывало, а меня нарядили в этот дурацкий платок». «Тебе идет», — попытался ее успокоить Митчелл. «Что?» Попытка успокоить была явно провалена. Сара поскочила, как ужаленная, и заорала. «Я бы посмотрела на тебя, если бы тебя одели во что-нибудь такое же уродское. Не вздумай говорить, что мне это идет». «Окей, окей, хорошо». Испугался Фред. «Я был неправ. Тебе не идет, так что...» «Что?» — почти завизжала девушка. «Плохо?» Фред совсем растерялся и нырнул за спину Тихомирову. «Сара, пойми, это же для дела!» — попытался успокоить ее Нойл. С недавнего времени, а точнее с момента покушения, Закари перешел в одностороннем порядке на «ты». «Мы уйдем из деревни, ты его больше никогда не наденешь». «Молчите уж!» — прошипела девушка. — А то сниму и не уговорите меня больше. Она оглянулась на оставшихся двух мужчин. — Одна кривая улыбка, на мой счет, и я эту штуку больше не надену. Понятно? Денис с Фредом прятались друг за друга, скрывая смех, и лишь молча кивали головами, чтобы не выдать своего веселья. Сара гневно скрестила руки на груди и демонстративно отвернулась от них к окну. Тут отворилась дверь в дом, на пороге возникли два молодца с ворохом какого-то тряпья в руках. «Вот, переоденьтесь в праведное. Без этого к пастырю нельзя. Вот это?» — кивнул один на рюкзаки с оборудованием. «Оставьте в доме. В деревне всем этим запрещено пользоваться. Будете уходить, заберете». С этими словами парни бросили тряпье на скамьи и удалились. В комнате сначала повисло тягостное молчание — А потом из уст мужской части отряда полился поток ругательств, проклятий и чертыханий. Буквально через несколько минут перед Сарой уже стояли не Фред, Закарий и Денис, а какие-то архаичные старцы в развивающихся одеждах. Видимо, одежду собирали по домам, потому что она была подобрана не в попад, и от этого впечатление древности и убогости только усиливалось. На Денисе висела длинная домотканная рубаха до колен с широким воротом, из-под которой торчали походные штаны и высокие трекинговые ботинки. Рубаху можно было завернуть вокруг Тихомирова раза три. И чтобы он в ней не путался, Зак предложил ему кусок веревки в качестве пояса. Фред был одет в какую-то хрень типа передника и прямой стеганый жилет. Вид у него был глупый и смешной, но не мог сравниться с нелепостью наряда Нойла. Тому повезло больше всех. Ему досталась рубаха в горошек и совершенно безобразный зипун, который ему совершенно не подходил и еле сходился на груди и животе. В довершение ко всему на каждом красовались импозантные колпаки из грубого войлока. «Группа нищих готовится к выходу за подаянием. Не дать, не взять», — оглядевся товарищей, мрачно выдавила из себя Сара. «Никогда в жизни я не выглядел более нелепо». — пожаловался вслух Денис. — Да, никогда бы не подумал, — усмехнулся Митчелл. — Ничего, у тебя все еще впереди, — со злорадством в голосе буркнула Сара, рассматривая себя остальных. — Ну и видок у нас, — криво усмехнулся Закари. — Но будем надеяться, что сейчас сможем попасть к их вождю. — Пастырю, — поправил Денис. — Пастырю, и увидим там Петра, — закончил Ноил.